ЭПИЛОГ. Восемь лет спустя. Джозефина украдко взглянула на часы. До закрытия оставалось 10 минут, а по магазину до сих пор ходили поздние посетители. Но она давно к такому привыкла. За последние 8 лет «Золотая лунка» завоевала репутацию места, обязательного к посещению для всех, кто приехал поиграть в гольф во Флориду. А чтобы попасть туда на консультацию, записываться приходилось за тысячу лет. Гостей она сразу не выгоняла, сначала давала досмотреть записи с дронов, собранные в течение дня. В самом необычном магазине «Палм-Бич» всегда было много клиентов. Один минус — они не хотели уходить. И хоть она обожала и свой магазин, побыть дома ей тоже очень и очень хотелось. Прежде чем сложить чеки в стопку и направиться в офис, появившийся в «Золотой лунке» совсем недавно, она полюбовалась на большую итоговую цифру выручки. А потом, когда прошла мимо группки гольфистов, кто-то среди них прошептал «Это Джозефина Уитакер, она здесь хозяйка». Она сделала вид, будто не слышит, но в кабинете не сдержала улыбки. Признаться, многие упоминали ее в связке со знаменитым мужем, который отвоевал свое законное место в десятке лучших игроков мира. Ничего необычного. Но также часто люди вспоминали о ней в контексте ее магазина. Таким был ее подарок любимому виду спорта. Положив отчет на стол, она оглядела кабинет, и взгляд сам собой скользнул к фотографии в рамке, на которой Уэллс сделал ей предложение у восемнадцатой лунки на мастерс. Рядом с ней за стеклом висели ее униформа Кэдди и плакат с надписью Белли Уэллса. Джозефина готова была каждый день вспоминать те волнительные месяцы, когда она влюбилась в своего мужа, которого со временем полюбила только сильнее. Но фотография на столе. Ее она обожала даже больше. На ней Уэллс спал на диване в гостиной прямо в грязных бутсах, придерживая у себя на груди крохотную дочку. В тот день он так торопился домой, что не стал даже переодеваться, так и примчался с турнира в спортивной форме. Джозефина его понимала. Мягко разогнав последних клиентов, она заперла золотую лунку и поехала домой в Палм бич гарденс Они с Уэллсом купили дом перед свадьбой около семи лет назад, И он тут же заменил вполне себе функциональные ванны с самыми огромными безумными джакузи, которые только смог отыскать. В одной, например, имелся встроенный музыкальный центр, 27 форсунок и 10 режимов подсветки. А еще он установил в стены звукоизоляцию. Что уж сказать, времени в той ванной было проведено много. Она припарковалась и направилась к входной двери, через стекло улыбнувшись открывшейся перед ней сцене. Уэллс в бейсболке с козырьком назад стоял в гостиной с младенцем в переноске на груди. На полу перед ними лежало мини-поле для гольфа, а их четырехлетняя дочь стояла перед мечом с миниатюрной клюшкой, которую он подарил ей на Рождество. Ее привычно растрепанные рыжие волосы выбивались из косички, а ногти на ногах были раскрашены в знакомый синий цвет. Прямо как у Джозефины. Мейбл ударила по мячу, и Джозефина вошла, присоединяясь к тихим, чтобы не разбудить малыша, но восторженным поздравлением. И тут же к ней бросилась четырехлетняя девочка, крепко обхватив ее за ноги пухлыми ручками. «Мамуля!» — отличный удар, Мэйбс. «Молодчина!» Наклонившись, чтобы обнять дочь, Джозефина встретилась взглядом с Уэлсом, и в груди поднялась волна эмоций. Дыхание сбилось, на глаза навернулись слезы как и всегда, когда он возвращался после четырех пяти дней отсутствия во время игрового сезона. Выглядел он изможденным, и она знала, что тому виной тоска по ним. Последнее время они засыпали и просыпались по будильнику. Но не за горами был декабрь, целый месяц каникул, которых она с нетерпением ждала. «Привет», — пробормотала она подошедшему мужу, коснулась его щетинистой щеки, и на сердце стало легко, когда он прикрыл глаза и подался навстречу. «Ты дома?» Он кивнул, открыл рот, но снова закрыл его. «Белль!» — хрипло сказал он, словно это выпило последние силы. Что-то случилось. Он хотел с ней поговорить. Она поняла по одному только слову. «Хорошо». Поднявшись на носочки, она поцеловала его. Бабочки разбежались по телу, когда он зарылся подрагивающими пальцами в ее волосы и углубил поцелуй с низким протяжным стоном. Все в порядке?» — прошептала она, отстранившись. Уэллс прижался к юлбу своим. «Даже лучше. Ты здесь. Но без тебя мне плохо». «Знаю. Моя семья здесь». «И всегда будем». Она смотрела ему в глаза, пока он не втянул носом в воздух. Но что-то все еще терзало его. «Пойдем уложим детей». Уэллс кивнул, и они вчетвером поднялись по лестнице. Уэллс с сыном Рексом в одну комнату, Джозефина с Мейбл в другую. Через полчаса она отправилась на поиски мужа. Его не было ни в спальне, ни на кухне, но интуиция подсказала, где его можно найти, и не ошиблась. Уэллс стоял в комнате, где они хранили награды, ее великолепный босой чемпион в трениках с украшенной татуировками широкой спиной. Под штанами на правой ягодице скрывалась еще одна, ее имя. Он грозился набить его много лет, и она думала, что он шутит. Ничего подобного, эта татуировка стала подарком на ее тридцатилетие. Собственность Джозефины, набитая ярко-синими чернилами. При ее появлении Уэллс повернулся. Взгляд у него был усталым, но руки автоматически потянулись к ней. По пути в объятия она отметила, как изменился ее муж за последние восемь лет. Морщинки в уголках глаз, мудрый взгляд человека, довольного жизнью. Едва заметная седина в волосах на груди и щетине. Он по-прежнему излучал уверенность, но она стала спокойнее, словно он научился с ней жить. Она так гордилась человеком, которым он стал, что было больно дышать. Несколько минут они покачивались, обнявшись под Калифорния Гелс, который Уэллс напевал ей в волосы. Потом он отстранился и посмотрел ей в глаза, скользя большими пальцами по ее скулам. С каждым днем она влюблялась в него только сильнее, в этого человека, окруженного успехом и почестями, но проявляющего любовь исключительно к ней. Джозефина. Он улыбнулся и мягко ее поцеловал. «Я ухожу из гольфа». Она вздрогнула. «Что?» «Я устал от соревнований. Хочу быть дома». Он погладил ее по волосам, а затем прошептал слова, которые сказал ей восемь лет назад. Слова, которые повторял каждый раз по возвращении домой. «Ты даже не представляешь, каково мне без тебя было, малышка. Твою мать, ты даже не представляешь». «Представляю», — ответила она со светлой грустью. «Ты уверен?» Второй раз в своей жизни я в чем-то настолько уверен. Первый раз был с тобой. Он крепко обнял ее: Я хочу быть дома, чтобы любить тебя еще больше. Она смахнула слезы. Я приму всю любовь, которую ты готов дать. Вот и хорошо. У меня ее много. У меня тоже. Они долго стояли так. Джозефина чувствовала, что ему нужно за кого-то держаться. Всего 37, а уже пенсионер. Наконец сказала она, целуя его в плечо. И что будешь делать в свободное время? Детскую лигу тренировать, помогать в магазине, иногда подрабатывать комментатором, заниматься любовью с женой, быть ее трофейным мужем. Он вздохнул в ее волосы: играть в гольф. Они со смехом поцеловались, и он повел ее в танцы, тихо напивая Калифорния Girls. И такой оставалась их жизнь. Безмятежной, счастливой, вместе навек.